«Нужно тянуть ее от сбытчиков к изготовителям», – говорил Вахвицкий. Полицмейстер приказал предупредить хозяев всех магазинов, лавок, трактиров, ресторанов обращать внимание на лиц, которые расплачиваются кредитными билетами, достоинством в 25 рублей, и тотчас давать знать о них околоточным надзирателям и городовым незамедлительно». В этой связи я прошу вас, господа приставы, провести необходимые инструктажи с подчиненными. Тайная агентура должна быть нацелена на выявление тех, кто распространяет фальшивые деньги и кто их может изготавливать. Попрошу также изучить всех художников и держать в поле зрения тех, кто в свое время был осужден за подделывание денег». Через несколько дней околоточный надзиратель Александровского участка Разводовский получил донесение от тайного агента о том, что одноглазый босяк Камбала нашел на мусорнике несколько сфабрикованных 25-рублевых кредитных билетов, хотел их пропить, но не решился, так как подделка была слишком заметна. В тот же день Разводовский побеседовал с этим босиком, и тот выложил две фальшивые купюры. «На каком мусорнике ты их нашел?» спросил он у комбалы. «Во дворе дома Чиджика». «Дом Чиджика под номером 27 находился в Старорезническом переулке. Камбалу на время заперли в камере участка, чтоб не проболтался. В доме номер 27 по Старорезническому переулку проживало несколько людей, но один из них, Михаил Стрататович, вызывал подозрения. Поведение у него было нормальное, К нему часто приходили два молодых человека и женщины. Однако гости Стрататовича не веселились, вина не пили. Чем занимались, непонятно. Вот это-то и вызывало подозрение у околоточного надзирателя. Получив разрешение пристава, Разводовский взял с собой пять городовых. Поздним вечером 20 мая они пришли к дому Чиджика и окружили его. В это время из квартиры Стрататовича, не закрыв за собой дверь, вышел мужчина во двор и направился в туалет. Разводовские с двумя городовыми тихо зашли в квартиру, полицейским представилась следующая картина. За столом сидели два молодых человека, женщина. И все с усердием занимались рисованием кредитных билетов. Тут же лежала пачка уже нарисованных. Изготовители фальшивых денег были задержаны. Ими оказались дворяне Петр Агразинский с женой, Владимир Бродецкий и Михаил Стрататович. Из приказов Одесского полицмейстера. В 1882 году преступность в Одессе имела неуклонную тенденцию к росту. Среди уголовных проявлений особое место занимали карманные кражи. В связи с этим полицмейстер Одессы майор Бунин издал приказ за номером третьим, от 8 января 1883 года, в котором писалось. Озабочиваясь пресечением в городе карманного воровства, и имея в виду, что между карманниками встречается рицидевисты, предлагаю господам участковым приставам первое. При задержании карманников удостоверять самым тщательным образом их личности, так как случается, что из числа этих преступников многие при задержании скрывают свои настоящие имена и звания и предъявляют чужие паспорта с целью скрыть свою судимость».